Не зная, что и думать, снеговик в свой черёд склонился над постелью ребёнка. И сердце у неё в груди зашлось от волнения. В кроватке на белоснежных простынях лежал умирающий Марсель, который заплатил своей жизнью за рождение того, кто смотрел теперь, как он умирает. И тогда в сердце снеговика зазвучал умоляющий голос. Уступи своё сердце этому погибающему ребёнку. Ну давай, решайся. Ведь я же не пожалел для тебя своего сердца, правда? Неужели теперь мне целую вечность стыдиться своего подарка? Снеговик колебался. Он вспомнил обессиленного королька. задыхающегося зайца, умирающую куропатку, раненую ласку, покрытого язвами кота, в них во всех еле теплилась жизнь, но они из последних сил берегли своё сердце. Неужели он в первый же день пожертвует своим? Неужели пожертвует тем самым сердцем, от которого ждал столько радости? Вдруг мать подхватила ребёнка на руки и крепко-накрепко прижала к груди. словно хотела передать слабеющему тельцу всё своё тепло всю свою кровь и вновь ещё требовательнее зазвучал тот же голос скорее скорее уступи ему сердце ты его спасёшь поздно голова мальчика откинулась на материнское плечо и тихо подобно тому как угасает свеча без крика без движения он испустил дух Все заплакали. Снеговик в смятении вышел, опустив голову и испытывая невыносимый стыд. Внутренний голос звучал сурово и неумолимо. Чтобы избавиться от него, снеговик бросился к церкви, веть рутих, и небо на западе уже затянули тучи. Луна, выглянувшая в просвет между двумя тёмными пеленами, гневно сказала ему: Ты так выпрашивал себе сердце, а потом оказался таким трусом. Только ты мог спасти этого ребёнка, вдохнувшего в тебя частицу жизни. Ты это знал. Но ты оказался недостоин быть человеком. Это сердце, которое великодушно подарил тебе милосердный прохожий, не захочет оставаться у тебя в груди. Ты вновь превратишься в снеговика и растаешь с первой же оттепелью. Я наскрылась за пеленой тумана. Снеговик блуждал по деревне. Сердце у него в груди билось уже не так сильно и не так быстро. Оно уже отказывалось питать и гиестичное тело, и упрямую голову. Мало-помалу угрожение совести превращали это ловкое, крепкое тело в твёрдый смёрзшийся снег, неведущий ни страстей, ни желаний. Снеговик чувствовал, как ноги его теряют силу, движения становятся скованными, глаза туманятся, язык немеет, безжалостная стужа медленно заползала ему в грудь, и усталый, отчаявшийся он грузно осел на пороге церкви. На утро крестьяне нашли под церковным порталом скорчившегося старика, застигнутого ночным морозом. Они поспешили ему на помощь, сняли с него шляпу. Оказалось, что это всего-навсего снеговик. Но его тронутое от теплью лицо хранило следы такого страдания, что люди перекрестились, словно перед ними был человек. Конец книги. Запись произведена издательско-лигографическим тифлоинформационным комплексом LogosVos. Июнь 2010 года. Звукорежиссёр Алла Тополева, читала Татьяна Телегина.